Глава 6 Малдуат стоял на краю поляны в шагах в сорока от костра Он не опасался, что мужчина у огня его заметит Ни один маломальский опытный воин не сядет лицом к костру А этот уставился на пламя, словно это домашний очаг, а не костер в лесу Даже если горе часовой и оглянется за мгновение, пока его глаза привыкнут к темноте, Молдуат успеет укрыться за деревом. Так, два фургона, четыре лошади. Явно не купцы, и уж точно не солдаты. Будь Молдуат у себя в горах, наверняка заподозрил бы засаду. Слишком беспечны, слишком на виду. А в фургонах запросто можно спрятать полсотни бойцов. Но у равнинников на такое мозгов не хватит. Тем более, откуда им знать, что Малдуат поведет своих этой тропой? За спиной громко засопел его помощник, тоже равнинник, не до «Возвращайся к нашим, скажи, я приказал оцепить поляну», – скомандовал Горец. «Брать живыми, фургоны беречь, понятно? И предупреди, если кто шумнет, зарежу». Малдуат не шутил, и помощник знал, Горец не шутит. Значит, постараются не шуметь. Если смогут. Великие предки. Досталась же ему команда. Малдуат был не совсем справедлив к своим людям. По обычным меркам, достаточно опытным разведчиком. Помощник отошел. Молдуат услышал шум. Воин беззвучно выругался, но тут же сообразил... Это не его человек. Кто-то бежал к лагерю. Горец моментально выдернул из-за головы меч... И еще через мгновение увидел бегущего. Тот промчался буквально в пяти шагах от него. Молдуат услышал его тяжелое дыхание. Бегун притормозил рядом с костром и начал что-то втолковывать сидевшему у огня мужчине. Слов Молдуат разобрать не смог. Но подбираться ближе не стал. Ни к чему. Сидевший у огня пробубнил ответ басом. Прибежавший стал с ним спорить. Потеха. «Готово». К Малдуату подошел помощник. «Это кто?» Он имел в виду прибежавшего. «Неважно». Горец видел троих самерийцев, спрятавшихся за толстенным стволом кедра буквально в пяти шагах от костра. «Фургоны – это отлично», – подумал он. «Оставлю парочку и половину отряда посажу внутрь, и можно будет ехать куда хочешь». Малдуат вложил меч в ножны, вступать в драку он не собирался, сами справятся, и, поднеся ладони к рту, трижды ухнул филином. Его люди разом выскочили на поляну. Кадол и Налус не успели опомниться, как оказались на земле с самирийскими мечами у горла. Четверо разведчиков прыгнули в один фургон, шестеро в другой. Из первого раздался женский крик, а через несколько мгновений наружу выкинули двух женщин и старика – Со вторым фургоном возникла заминка. Молдуат услышал шум, проклятие. Чей-то придушенный вопль затем из фургона кубарем вылетел один из самирийцев и остался лежать. С противоположной стороны фургона выскочила женщина и бросилась в лес. Напрасный труд. Ее тут же перехватили и швырнули на землю. В фургоне все еще гремело и трещало. Затем, к некоторому удивлению Малдуата, из него выпрыгнул мужчина с двумя топорами в руках выпрыгнул и тут же отпрянул в сторону, избегая стрел. Малдуат запретил своим стрелять, поэтому маневр этот был лишним, но Горец его оценил. Стрелять не стреляли, но кинулись на Игерине сразу человек восемь с разных сторон, перехватить, если вздумает удрать. Мужчина, однако, удирать не собирался. Он сам бросился на двоих, что поспевали к нему первыми и в два удара положил обоих. Малдуат даже прищелкнул языком от удовольствия. Какий молодец. Но остальные сообразили, что Эгерине не деревенский уволень, и стали осторожными. Больше никто не подставился. Обложили как гончие кабана. Но чуть раньше не успел отступить, прикрыв спину фургоном, и взять его стало намного труднее. Молдуат не собирался вмешиваться. 20 против одного вполне достаточно. Какой-то умник метнул в Игирине меч. Тот с легкостью отшиб его топором. Стоявшие впереди мялись. Никто не хотел первым нарваться на топоры, которыми здоровяк орудовал с большой сноровкой. Оказавшиеся позади тоже не рвались в первый ряд. Молдуат знал, чего они ждут. Ждут, что вмешается воин клана, или разрешит им взять луки. А Молдуат не торопился. Каждое мгновение, которое эта свора трусливых равнинников топталось в бездействии, покрывало их позором. И самое смешное, они даже не думали об этом. Молдуат искренне развлекался, а его помощник, который тоже не ввязывался в схватку, стоял рядом и не решался поторопить начальника. Нифру и Фаргал подошли к лагерю, когда схватка уже фактически закончилась. Прижатый к фургону большой вряд ли мог повлиять на ее исход, тем более что Молдуату надоело глядеть на трусость своих подчиненных. Ладно... Сказал Горец своему помощнику. «Пристрели его!» Нифру, в отличие от Кадола, сразу же заметила чужого. Даже раньше, чем увидела то, что творилось в лагере. «Стой!» – прошептала она, схватив Фаргала за руку. «Тихо!» Самирийцы «Лучше сразу умереть, чем попасть к ним в руки!» «Все равно живых они не оставляют!» Сердце Нифру пронзило боль, внутри все оледенело, а чувства как будто съежились. Собственная жизнь потеряла всякое значение, но, может быть, ей удастся спасти хотя бы Фаргала? Нифру начала медленно отступать, увлекая за собой мальчика. Когда они остановились, Фаргал, даже привстав на носки, не мог видеть происходящего в лагере. Но когда Нифру попятилась, потянув мальчика за собой, Фаргал в просвете между кустами увидел костер, а у костра лежащих на земле цирковых и чужих людей с мечами в руках. В то же мгновенье, не раздумывая, он вырвал ладошку из руки Нифру, поднял самодельное копьецо, которым намеревался обороняться от хищников и, звонко крикнув, бросился на помощь. «Фаргал!» — в ужасе закричала Нифру. «Вернись!» Помощник Молдуата, наложив стрелу, двинулся к обложенному Эгерине. «Ну-ка, расступись!» — крикнул он. Пронзительный возглас за спиной заставил его вздрогнуть. Не рассуждая, он резко повернулся и выпустил стрелу на звук. Он не знал, что его противник – шестилетний мальчик. Стрела свистнула над головой Фаргала и ушла во тьму. В следующее мгновение брошенный большим топор, окружавшие его расступились по приказу начальника, воткнулся между лопаток стрелка». Второй топор отсек руку ближайшего самирийца. Кулак церкового размозжил переносицу еще одного, и бывший десятник вырвался из круга. Подхватив меч одного из убитых, он тут же воткнул его в ногу самого шустрого из врагов, метнул второй топор. Тот с хрустом проломил череп еще одного противника и зарубил мечом пятого, попытавшегося проскочить под днищем фургона. «Дух Егор!» — воскликнул Малдуат. «И они называются воинами?» «Придется вмешаться», — подумал Малдуат и закинул руку назад, ловя рукоять меча. Нифру с невероятной быстротой начала плести заклинание страха. Она была почти уверена, что чары выйдут ничтожно слабыми, но больше Фетианка ничего не могла сделать. Фаргал бросился на Самирийца, державшего меч у горла Тардо. С воплем он ткнул копьяцом в бок врага, И сухая палка переломилась, а привязанный к ней нож лишь царапнул по кольчуге. Мальчик был немногим выше пояса солдата, и тот просто отшвырнул его пинком. Но Фаргал тут же вскочил, схватил обломок с привязанным ножом и снова кинулся в атаку. Самирийц выругался и замахнулся мечом. Нога Тарто с завидной точностью угодила Самирийцу в пах. С силой достаточной, чтобы тот уронил оружие и схватился за сокровенное место». Фаргал подпрыгнул, вцепился в шишак самирийского шлема и попытался воткнуть нож в шею врага. Последнее у него не получилось, но тяжести повисшего мальчика оказалось достаточно, чтобы самириец повалился на землю, а его мечом завладел Тарто. Лет 30 назад старшина цирковых был неплохим бойцом. Клинок Малдуата с радующим сердце шелестом покинул ножны. И черная тень накрыла его голову. Вонь ударила в ноздри. Ноги горца оторвались от земли. Он услышал хруст и не сразу понял, что это ломаются его ребра. Молдуат умер, так и не успев ощутить боль. Громадный змей, выполнив приказ господина, разжал челюсти, и человек упал на землю с высоты восьми локтей и больше не поднялся. Змей же стремительно заскользил прочь. Сила, неизвестно откуда влившаяся в Нифру, потрясла женщину. Боль, которую она испытывала обычно, творя волшебство, показалась ничтожной в сравнении с той, что обрушилась на нее сейчас. Зато мощь сотворенных чар превзошла все творимое ею прежде. Большой не надеялся победить. Все, чего он желал, это прихватить с собой в страну мертвых как можно больше врагов. Поэтому, не дожидаясь, пока они пустят в ход луки, бывший солдат сам ринулся в атаку и остался ни с чем. Самирейцы дружно обратили к нему спины и с воплями рассыпались в разные стороны. Большой опешил. Он подумал сперва, что это какая-то хитрость, но через несколько мгновений на поляне не осталось ни одного врага, способного передвигаться. Даже раненый в ногу, опираясь на меч как на костыль, ковылял прочь. Бывший солдат не стал его преследовать. Соображал он довольно медленно, если дело не касалось драки. И теперь предпочел, чтобы в происшедшем разбирался Тарто. Благо старшина не пострадал. Трупы убитых собрали на краю поляны. Раненых без излишней жестокости добили. К счастью, если не считать нескольких синяков и попорченного в драке реквизита, цирковые не пострадали. Это казалось невероятным. Тарто только головой крутил, глядя на трупы и кучу оружия, сложенного отдельно. «Муж», – проговорила Нифру, – «взгляни-ка сюда». Совсем молодой воин, грудь в запекшейся крови, но черты безусового лица удивительно спокойны. «Ого», – пробормотал старшина, – «это ж самирийский горец. Кто его так отделал?» «Большой!» – крикнул он. «Погоди». Нифру наклонилась над убитым, развязала куртку. Вот свет огня вспыхнул на кольчужных кольцах. «Это не я». Подошедший большой покачал головой, потом, присмотревшись, почесал голову и изрек. Похоже, как в четыре руки били копьями. «Переверни его», сказала Нифру. В спине самирийцы обнаружились точно такие же раны. «Что скажешь, муж?» Тарту развел руками. «Это не копья», – проговорил Большой, ощупав разрывы кольчуги. «Никто не делает копий с круглыми наконечниками. А где его нашли?» «Алос», – позвал Тарту. «Где ты нашел этого парня?» «Там», – показал тот. «А что?» «Хотелось бы знать, кто его убил». «На какая разница», – флегматично произнес сын старшины. «Убили и ладно». «Знаешь, муж», – задумчиво проговорила Нифру. «А ведь он прав». Тарто внимательно посмотрел на жену и ничего не спросил. «Наус», – сказал он. «Проследи, чтобы женщины легли спать, и принеси лопаты». Мечи и прочее вооружение, кроме разрешенного, по решению Тарто сдали начальнику ближайшей крепости, куда цирковые без трудностей добрались на следующий день. Большой, правда, очень хотел оставить себе меч горца, но Тарто был тверд. Что запрещено, то запрещено. Возмещение за оружие ничтожно, зато слава цирковых, разбивших целый отряд самирийцев, летела впереди фургонов, утраивая щедрость зрителей, которые, сами профессиональные солдаты, совсем иначе глядели на жонглирующего топорами Большого». А уж Фаргалу, отвагу которого старшина расписывал с невероятным красноречием, просто овации устраивали. Мальчик, впрочем, не понимал, в чем, собственно, его заслуга. Разве можно поступить иначе? Тогда-то старшина впервые и назвал его с помоста «Даром Ашура». Насколько же он был далек от истины. Жрец мудрого Аша и его прислужник-человек, которого звали карашер глядели в магический кристалл, где в голубом сиянии скользил исполинский змей. Впрочем, только карашер видел змея. Маг, в этот миг, сам был той огромной рептилией. Видел ее глазами и чувствовал все, что чувствовала гигантская присмыкающаяся. Более того, как слуга мудрого, он мог бы превратить в змею, пусть не такую громадную, даже собственное тело. Но последние два века ни разу этого не делал. Он слишком дорожил магической властью, неразрывно связанной с человеческим обликом. «Выходит, ты ошибся, господин?» – осторожно произнес Каррашар. Нет, сознание жреца полностью вернулось в человеческое тело. «У него особый путь, а законы судьбы выше воли богов. Потому-то отец наш, Ашур, оставил дела своего мира». «Это действительно так?» – заинтересовался Каррашер. «Так говорят». Серые глаза жреца на миг утратили огонь холодной мощи. Но только на миг. «Мы служим мудрому». Последователь Аша сотворил старинный знак уважения, и зеленый огонек, сорвавшись с его пальцев, медленно опустился на мозаичный пол. «Не обращайся к тому, чего не можешь понять, и избегнешь беды». Возможно, это была угроза. Карашер опустил глаза, уставившись на зеленый огонек под ногами, молча, не решаясь нарушить тишину. Маг был единственным существом, которого он боялся, и Карашер не мог бы сказать, чего он страшился больше. Кары за непослушание, или того, что маг выбросит его как негодную вещь, навсегда забыв о существовании какого-то карашера. Воин видел и то, и другое. Он был не единственным слугой Жреца Мудрого, и каждый раз ужас его был безграничен. Но Карашер знал, что пока он нужен хозяину, тот будет терпелив с ним, и воин старался оставаться нужным. «Я полагал сделать его магом», — сказал жрец Саша. «У него есть и этот талант. Но, похоже, судьбе угодно создать из него воина». «Да, мой господин», — согласился Каррашер. «Этот мальчик прирожденный боец. Он не знает страха». «Он узнает его», — жестко сказал маг. «Позже». «Я могу стать его наставником», — предложил Каррашер. «Уж бойца я из него сделаю, лучшего в четырех империях!» Маг усмехнулся. «Нет», — сказал он, — «ты сделал бы из него безупречного воина. А безупречный воин — всего лишь воин, он слеп. Тот путь, какой ему предназначил я, — путь боли и одиночества. Пусть он познает слабость, пусть станет гибким, как плеть». Тогда никто, кроме держащего рукоять, не сможет угадать, куда он ударит. «А рукоять держать будешь ты?» – угадал Каррашер. «Да», – сказал маг. «Так угодно мудрому и мне».